Глава вторая. Все гансы жмоты. Лесная быль — мои самые любимые вафли. С вареньем внутри, удивительно вкусные. Но просто так их не купишь. Даже в кондитерский магазин возле Бауманского метро их завозят редко. Лида, наверное, несколько раз специально забегала туда по пути из райкома, чтобы подгадать, добыть и сделать мне подарок к возвращению из пионерского лагеря. А я словно бы предвкушал. Когда сегодня днем, горлане песню про «Взвейтесь кострами синие ночи», мы на автобусе, возвращаясь со второй смены, проезжали мимо Бауманской, я подумал как раз про лесную быль и даже ощутил во рту вкус этих дивных вафель. Хорошие у меня все-таки родители, только собачатся часто. Но это разве ссоры? Так, баловство. Год назад наладчик Чижов... Он въехал в комнату, наложившего на себя руки Шутова. Гонялся за женой с двустволкой. А она петляла по двору, под нашими окнами, и жутко вопила караул. Честно говоря, я раньше думал, в жизни караул давно не кричат, а только в книжках про мрачное царское прошлое. Оказалось, еще как кричат, орут. На большой кухне потом говорили, что она загуляла, и Чижов психанул. «Это понятно». Если я загуливаю с ребятами и опаздываю к ужину, мне тоже здорово достается. Но хорошо, что ружье было незаряженным, и наладчик сразу же отдал его участковому Антонову, приехавшему на мотоцикле с коляской, поэтому и получил всего пятнадцать суток, а жена гостинцы потом ему в отделении носила. На кухне она всем объяснила, что ее оклеветали. Но теперь у нас не ежовщина, и она знает, с кем поквитаться за напраслину. С тех пор ее стали звать за глаза Ежихой, а мужа, когда вернулся, Ежовым, а не чужовым. Ружье у него Антонов, кстати, конфисковал до выяснения. Я взял чайник и вышел за дверь. На площадке, отвернувшись друг от друга, курили Леня Бореев и Валера Калугин. Один сидел на перилах и внимательно следил за тем, как сизый дым, извиваясь, поднимается к лепному потолку, а второй, опершись локтями на ограду, смотрел вниз, на ступеньки, ведущие к парадной двери. Они из детского сада были друзьями, не разлей вода. Вместе окончили школу шоферов на Чешихе, в бабушкином доме, потом работали на одной автобазе и вдруг стали врагами, вроде бы из-за пустяка. Валера как-то заглох на дороге, а Бореев ехал мимо и даже не остановился, чтобы помочь товарищу. Вроде как торопился доставить с базы в магазин скоропортящийся продукт. Но у водителей это такой же страшный поступок, как у разведчиков — бросить раненого товарища за линией фронта. Калугин при встрече сказал Лене, что он предатель, а тот как раз шел с девушкой, похожей на сердитую мышь. Бореев полез в драку и получил поддых. Их пытались помирить и Тимофеевич, и дядя Коля Черугин, но безрезультатно. Они кивали, соглашались, что это глупая ссора, пожимали друг другу руки, выпивали в знак дружбы, но так и не сошлись снова. Потом шоферы переженились, и вот что интересно. Их половины, которые вроде бы не ссорились, тоже друг друга на дух не переносят, даже не разговаривают, стоят у одной плиты, плечом к плечу, и молчат. На маленькой кухне тети Валя Петрыкина Низко склонилась над оцинкованным тазом. Увидев меня, она устало улыбнулась и махнула распаренной красной рукой, с которой падали клочья мыльной пены. Здесь у нас стирают, моют в корытых детей, а осенью, по заранее составленному графику, рубит капусту. На заводском грузовике привозят из колхоза и продают прямо из кузова во дворе белые скрипучие кочаны и крупную оранжевую морковь, вызывающую непонятный смех у одинокой фасовщицы Марфуши со второго этажа. Все это изобилие режут большими ножами, мельчат специальными сечками и складывают, пересыпая крупной серой солью, в дубовые бочки, которые хранятся в кладовой, бывшей дворницкой, внизу под лестницей, слева от двери. Я, конечно, зимой тайком пробую из всех бочек, и самая вкусная капуста получается почему-то у ежовых. Но наша тоже ничего, ядреное. С хрустцой. А у нас на большой кухне. Обычно здесь одновременно толкутся пять-шесть хозяек, но сейчас почему-то никого не видно. Лишь на низком огоньке кипит, подрагивая крышкой и выбрасывая струйки пара, огромные алюминиевые кастрюли Калугиных. Семья-то у них не маленькая. На большой кухне одиннадцать столов тумб. Но на замочке закрыты дверцы только у Комковых и Бореевых. «Имеются три газовые плиты с четырьмя конфорками каждая. Есть кран с раковиной, а на стенах в два ряда, как щиты в рыцарском замке, висят тазы и корыта. Второе справа в верхнем ряду — наше. В нем меня... Сейчас в это даже трудно поверить. Когда-то купали, а теперь моют моего младшего брата-вредителя Сашку. Я оторвал от газеты «Правда» длинный клочок, свернул трубочкой — Позаимствовал, не тратя спичку, огонек от горящей комфорки и зажег еще одну. Если налить чайник доверху и включить газ до отказа, вода закипает через одиннадцать минут. Я специально приносил будильник и засекал. Теперь можно отлучиться. Тетя Валя уже развешивала отжатое белье на веревках. В основном девчачьи платятся, мужские сатиновые трусы, голубые майки, черные носки. Комбинашки и лифчики. Сушить на людях хозяйки стесняются, делают это в комнатах или на чердаке. Лицо у Петрыкиной после того, что случилось с Вовкой, безутешное. Она даже осунулась и постарела. Площадка опустела. Враги разошлись по своим комнатам, остались только наплывы папиросного дыма. Но мне показалось, что и они клубятся как-то отдельно, не желая смешиваться. Я спустился в нижний туалет, который дядя Коля Черугин зовет сортиром. Алексеевна нужником, комендант Колов санузлом, а большинство уборной. Но над крашенной коричневой дверью прибита картонка с крупными буквами туалет. Одно Л зачеркнуто. Как в лучших домах Лондона и Парижа, смеется бывая у нас в гостях Башашкин. Там два отсека: мужской и женский. В каждом по две кабинки и по крану с облупившимися чугунными раковинами. Умыться и почистить зубы можно здесь, а также в обеих кухнях. Кроме того, на втором этаже тоже есть свой санузел, поэтому очередь выстраивается только рано утром, когда все спешат на работу. Иногда в наш туалет, если зазевается сторож дядя Гриша, забредают с улицы чужие. Они любят царапать на стенах разные глупости. Так. На перегородке мужского отсека давным-давно появился рисунок церковки с покосившимся крестом, а рядом надпись «Нет в жизни счастья. Где моя жизнь?» «Пятнадцать лет в лагерях». Дальше шли какие-то самодельные стихи, но я не запомнил. Мне показалось странным. Какие пятнадцать лет, если в пионерский лагерь детей принимают только до девятого класса? Но Мишка Петрыкин объяснил, Речь идет о зоне. А дядя Коля Черугин добавил, зона — это такая особая тюрьма на свежем воздухе, в лесу. — Вроде пионерского лагеря, — уточнил я. — Можно и так сказать. Из-за этого и названия одинаковые. — Мозги-то у тебя работают, — похвалил он. Еще время от времени на перегородках пишут разные нехорошие слова и рисуют голых женщин в непонятных позах. Но дядя Гриша замазывает все это безобразие фиолетовыми чернилами, которые потихоньку отливает на почте в майонезную баночку. В женском отсеке другая проблема. Там, в перегородке, все время кто-то проверчивает дырочки. Мальчикам лет до десяти негласно разрешается заходить в кабинки под буквой «Ж». И я заметил, после того, как дядя Гриша затрет очередное отверстие алебастром, Рядом вскоре появляется новая дырочка. Лида, однажды вернувшись снизу, пожаловалась, мол, кто-то за ней подглядывал. Во всяком случае, в свежей дырочке мигал чей-то любопытный глаз. Тимофеич вскипел, схватил молоток и ринулся было в туалет, на расправу, но она его удержала. Носить отцу в зону передачи ей явно не хотелось. Женщины судачили, гадая, какой же гаденыш за ними подглядывает. Исходились на том, что охальничает кто-то из своих. Скорее всего, Лешка Головачев со второго этажа, странный двадцатилетний парень, тунеядец с бегающими глазами, слюнявыми губами и трясущимися руками. Но сказать об этих подозрениях матери Головачева, заслуженной мощице, никто так и не решился. Правда, Ежов однажды подбил ему глаз. Вроде бы просто так. Но жаловаться участковому Антонову не стали. Все дружно сказали — за дело. Алешкина мать ходила к ежихе просить прощения. Когда я вернулся на большую кухню, там хозяйствовали глухонемая тетя Вера Калугина и беременная Маша, и ее невестка. Или сноха, все время путаю. Первая резала, плача, лук, а вторая чистила синюю прошлогоднюю картошку. Наш коричневый чайник стоял на конфорке без огня. Тетя Вера знаками показала, что вода уже вскипела, а Маша повторила вслух, хотя я и так все понял, ответив «Спасибо». «Не за что». Потом тетя Вера, нарочито шевеля губами и мелькая пальцами в воздухе, о чем-то меня спросила. «Ты из пионерского лагеря вернулся?» – перевела Маша. «Ага». «Грибы есть?» «Белые?» «Ого!» «Надо сказать, в завкоме, чтобы автобус выделили на воскресенье. Поедешь?» «Конечно, когда с юга вернусь». «Куда собрались?» «В Новый Афон». «Это где?» «Под Сухуми». «Здорово!» — вздохнула Маша. Я обернул горячую ручку полотенцем и понес чайник к столу. «Интересно, что дядя Гена и тети Вера Калугины с детства глухонемые», А вот их сын Валера абсолютно здоров и женился тоже на нормальной. Так бывает. Интересно, какой ребенок у них родится? Они сами еще не знают и жутко переживают. В журнале «Здоровье» написано «Все зависит от того, как сработает механизм наследственности». Мне вообразилась такая картина. Я родился немым, и Шура Казакова ради того, чтобы дружить со мной, выучила специальную азбуку – которую печатают на картоне с помощью пупырышков. И вот мы с ней гуляем по саду имени Баумана, весело разговариваем, нарочито шевеля губами и складывая в воздухе из пальцев разные фигуры, а все вокруг смотрят на нас и восхищаются. Но потом советская наука делает открытие, и меня полностью вылечивают. Мы теперь можем говорить, как все нормальные люди, а глухонемую азбуку используем для наших секретов особенно в присутствии родителей и выпендрежника Вовки Соловьева. Пока я отсутствовал, в нашей комнате ничего не изменилось, только на столе появились чашки и заварочный чайник, а также вазочка с лесной былью. Судя по выдвинутому из-под кровати чемодану, попытка отъехать на чешиху уже предпринималась, но не удалась. Как дети! Опера продолжалась. Звук снова включили пел хор. «Стой, пленник не уйдет от нас!» Лида на этих словах как-то интересно повела плечом, отчего отец побурел и буркнул, глядя на меня. «Тебя за смертью посылать!» «Ребенок тут ни при чем! Одни рюмки на уме! Лучше бы посмотрел, в чем сын ходит!» «Слава богу, не голый!» «Вот именно!» Мать перехватила у меня горячую ручку и залила черную заварку кипятком а потом накрыла фаянсовый чайник куклой наседкой, которую бабушка Маня сшила из лоскутков. — Юр, курточку померь, пока заваривается, — попросила Маман. — Зачем? — Мала уже, наверное. — Нормально. — Не спорь. Растешь, как бамбук. Больше всего на свете не люблю стричься и наряжаться. В новой одежде я кажусь себе глупым, нелепым и смешным. Однажды мы всем классом ходили в театр на синюю птицу. Лида заставила меня накануне постричься и надеть новый пиджак с приподнятыми плечами, которые взрослые единодушно называли последним писком моды. В результате Вовка Соловьев сказал, что я выгляжу как болван, а Шура Казакова громко и обидно расхохоталась, объявив, что кресло рядом с ней занято Диной Гапоненко. Другое дело старая добрая одежда или, как говорит бабушка Аня, одежа. Курточку я брал с собой в пионерский лагерь, но даже не доставалась с чемодана. Июль выдался жаркий, и нас трижды за смену водили на рожайку купаться. В последний раз я надевал ее в конце весны, когда похолодало и зацвела черемуха. Куртка из вельвета с медными тисненными пуговичками и накладными карманами. За ней маман четыре часа стояла в магазине одежда, что в Гавриковом переулке возле парикмахерской и похоронных принадлежностей. Удивительные люди взрослые, особенно женщины, они помнят не только где, что и за сколько купили, но и то, как долго промучились в очереди за товаром. Увидят на ком-то обновку и спрашивают, где достали, а потом сразу, и сколько же простояли. Я нехотя надел куртку, и Лида ахнула. Рукава, которые весной чуть приоткрывали запястья, стали теперь до смешного короткими. Неужели я так вырос всего за два месяца? «Миш, посмотри», — примирительно попросила она. «Ну, просто верста коломенская». «Интересно, в кого?» Не отрываясь от телевизора, хмыкнул Тимофейч. «В парня одного!» Лида поджала губы и отвернула манжеты куртки. «И отпустить-то совсем нечего». ГДР. Немцы всегда так шьют. Впритык. У наших-то обязательно есть подворот сантиметра три-четыре. — Все гансы-жмоты, — понимающий кивнул отец. — Еще камрады называются. — Мери теперь штаны. — Зачем? — взныл я. — А ну без разговоров. Пришлось снять треники и натянуть пиги и техасы с заметной заплатой на коленке, которую поставила бабушка Маня от паров в задний карман. «Да что ж это такое?» — всплеснула Лида руками. «Прямо Жак Паганель какой-то!» Я опустил глаза и обнаружил, что брючина не достает даже до косточки, по которой всегда так больно меня подковывают, когда мы играем с ребятами в футбол. «Минь, ты посмотри!» Обращение «миня» означало предложение полного и безоговорочного мира в семье. «Чистый клоун!» — буркнул отец на миг оторвавшись от экрана, где князь Игорь уже пустился в бега. Лида встала на колени и отогнула штанину. — Ну вот, другое дело. Сразу видно, наши, Можайская фабрика. Тут есть что отпустить. Сезон как-нибудь доходишь. — Но ты их так загваздал, что только по двору собак гонять или в плитах лазить. — На людях показаться стыдно. — Минь, вам премию не обещали? — Нет. — А что так? «Не заработали». «И нам тоже не дают пока». «Ладно, возьму в кассе взаимопомощи», — вздохнула она. «Надо в детский мир ехать, а то Валька засмеет, скажет, ребенка одеть нормально не могут». «Пусть своего сначала заведет, а потом уже смеется», — нахмурился отец. «Детей у тети Вали и дяди Юры нет. Когда я был совсем маленьким, то часто их спрашивал — почему они не хотят завести мальчика или девочку. Тетя Валя, услышав такой вопрос, сразу огорчалась и, не отвечая, отворачивалась. А Башашкин весело рассказывал, как они несколько раз делали предварительные заказы в специальном отделе детского мира, где распределяют младенцев в семьи. Им присылали открытки, они бежали туда с утра пораньше, но едва подходила их очередь, дети заканчивались, как копченая колбаса в гастрономе. «Это потому, — объяснял Батурин, — что советское плановое хозяйство не успевает за ростом потребностей населения». «За твоим языком оно не успевает», — ворчала тетя Валя. «А где там такой отдел?» — простодушно интересовался я. «В самом низу. Там, где велосипеды и педальные машины продают». «Точно. С тех пор каждый раз, когда мы приезжали в детский мир, я конючил» чтобы мне показали секцию, где выдают родителям детей. Но этот отдел, как уверяла Лида, был постоянно закрыт то на прием товара, то на дезинфекцию, то на переучет младенцев. Потом я вырос, поумнел, понял, в принципе, откуда берутся дети и перестал искать распределитель. А Лида проговорилась как-то, что Валька в молодости набедокурила, не стала обращаться к врачу, пошла к какой-то бабке и вот теперь расплачивается. Под плач Ярославны я перемерил весь свой гардероб. Почти все, за исключением трусов и маек, оказалось категорически мало. Минь, это катастрофа. Я после войны в одних шароварах и рубахе на шнуровке ходил. Помнишь? — Помню. — кивнуло светлее лицом Лида. — И ничего, жив. Но сейчас-то не разруха. Засмеют ребенка. «В чем же тебя на юг отправлять?» — нахмурилась она. «Вот беда-то. Удивительные люди взрослые. Они начисто забыли, что смеются над дурацкими обновками, а старую испытанную одежду уважают, за украшает штаны, как шрамы лицо пирата». «Ладно, Паганель, теперь школьную форму надевай». «Да ну ее!» «Два раза повторять не буду». Я безропотно двинулся к шифоньеру, И открыл скрипучие створки. Отец при этом равнодушно зевнул и отвернулся. Форма висела рядом с его зимним пальто. Я нарочито долго искал ее в надежде, что родителям все это надоест. Быстрее и не спи на ходу, погоняла Лида. В пиджак мне удалось влезть с большим трудом. Жуть, прошептала она. Минь, ты видишь, как вымахал? Не слепой. Значит так объявила порткомовским голосом Маман. «Завтра точно едем в детский мир. Может, потом, когда с юга вернется?» усомнился отец. «Правильно, потом, потом!» подхватил я. «Почему потом? Я же за месяц могу еще вымахать!» «Аргумент!» кивнул Тимофеич. «Чепуха! Они же тридцатого возвращаются! Представляешь, что будет твориться в магазинах перед учебным годом?» «Представляю!» — Можно потом купить, через недельку, когда все успокоятся. — Чтобы мой сын в таком виде явился в школу первого сентября? — вскипела Лида. — Никогда. Заодно завезем вальки желатин. — И где достало? Взрослые почти никогда не говорят «купил», а исключительно «достал», реже «оторвал», порой «взял», иногда «добыл». Есть еще слово «скоммуниздил», но оно неприличное. С клейтука привезли», — сообщила маман. «Не суны, уны?» — сквитался отец, криво усмехнувшись. «С ума сошел. У них в буфете официально сотрудникам собственную продукцию продают. Ты бы Анне Павловне тоже завез, я ей давно обещала. И мать заодно проведаешь». «Посмотрим. Не знаю. Отстань». Лида говорит, что Тимофеич человек волевой, но безинициативный а она, наоборот, инициативная, но безвольная. Впрочем, порой, как сегодня, Маман проявляет невиданную твердость духа, не позволяя отцу хлопнуть лишнюю рюмку. Довольно долго мы пили чай в тягостном молчании. За это время князь Игорь успел добежать до Руси и обнять Ярославну. Лиду это долгожданное свидание и особенно слова «Здравствуй, здравствуй, мой желанный» взволновали, Она посмотрела на нас влажными глазами и вздохнула. «Какая все-таки отличная опера!» «Балет лучше!» — буркнул отец, с отвращением наливая себе чая. «Может, воду подогреть?» «Обойдусь!» «Я, наверное, уродился в мать, которая не умеет выдерживать характер, хотя всякий раз клянется, что первый никогда не запросит мира. Ха-ха!» Мне тоже приходилось ссориться с Шурой Казаковой, и хотя всякий раз перепалку начинала она, я не выдерживал и предлагал снова дружить. Однажды, незаметно взяв ее тетрадку по русскому языку, я потом догнал одноклассницу на выходе из школы и вернул, мол, лежала на полу, наверное, соскользнула в щель, когда поднимали крышку парты. «Неужели?» — удивилась она и пронзила меня своими зелеными глазами. В телевизоре тем временем народ ликовал по поводу возвращения князя Игоря домой. Странно, ведь он, собственно говоря, эксплуататор. В СССР так радовались, наверное, только по поводу прибытия Юрия Гагарина из космоса. Вдоль всей улицы Горького стояли толпы счастливых людей и засыпали открытую машину цветами. Тогда телевизор был только у коровиковых, и все общежитие набилось в их просторную комнату, чтобы посмотреть – как Гагарин идет по ковровой дорожке к мавзолею. «Здравствуй, батюшка, ты князь желанный наш!» пропел народ, гурьбой высыпав, откуда-то и заполнив всю сцену. «Я подумал, что в Большом театре народу, наверное, работает не меньше, чем на нашем маргариновом заводе, а то и больше». Наконец сошелся занавес, и опера кончилась.